Архивные материалы выступления доктора Эвана Вэя на Пятой международной конференции по исследованиям военных преступлений Сан-Франциско 20 ноября 2000XX года, предоставлено архивом Стэнфордского университета. Суть истории – описательное повествование, поэтому донесение до нашего современника правдивых фактов, которые подтверждают и объясняют наше существование, и является основной задачей историка. Однако истина чересчур хрупка, и у нее очень много врагов. Возможно, именно поэтому слово «истина» редко произносится без оговорок, украшений и условий, несмотря на то, что мы, научные работники, должны, как говорится, заниматься поисками истины. Каждый раз, когда я рассказываю об ужасных преступлениях, таких как Холокост или Пинфан, силы, отрицающие эти факты, Всегда готовы сделать все, чтобы уничтожать, стирать память, затыкать рот, придавать забвению. История всегда была трудной наукой для того, кто всерьез ею занимался, из-за этой хрупкости истины. Поэтому для отрицания исторических фактов ничего не стоит назвать истину выдумкой. Поэтому нужно сохранять особую осторожность, повествуя о значительной несправедливости. Человечество в целом всегда не прочь послушать какое-либо повествование. Однако, нас также научили не доверять отдельному оратору. Да, это правда, что ни нация, ни историк не могут рассказать об историческом событии, охватывая все аспекты истины. Но при этом лживо утверждение, что сформулированное повествование также далеко от истины, «Земля не идеальная сфера и не плоский диск, однако модель сферы значительно ближе к истине». Аналогично, некоторые повествования ближе к истине, чем другие – Поэтому нам всегда следует рассказывать так, чтобы наше повествование было как можно ближе к истине, насколько это по-человечески возможно. Тот факт, что мы никогда не получим исчерпывающие идеальные знания, не лишает нас морального права становиться судьями и противостоять злу. Виктор П. Лоэнсон, профессор истории Восточной Азии, директор Института исследований Восточной Азии, Университет Калифорнии в Беркли. Меня называли отрицателем исторических фактов, а также более обидными прозвищами. Но я не принадлежу к японским реакционерам, которые считают, что отряд 731 является мифом. Я не говорю, что там ничего не происходило. Я просто хочу сказать, что, к сожалению, у нас недостаточно свидетельств, чтобы уверенно описать все, что там было. Я очень уважаю Вэя, и он остается одним из моих лучших студентов. Но, на мой взгляд, он отрекся от ответственности историка, сделать все возможное, чтобы истина не была опутана сомнениями. Он перешел ту черту, которая отделяет историка от активиста. Мне кажется, что природа этой борьбы не идеологическая, а методологическая. Мы боремся за то, из чего состоит доказательство. Историки, обучавшиеся в западной и азиатской традициях, Всегда полагались на документальные свидетельства, однако доктор Вэй сейчас выдвигает принцип главенства свидетельств очевидцев. И даже не современников, прошу заметить, а свидетелей, наблюдающих вне потока времени. В этом подходе видится очень много проблем. У нас богатый опыт, пришедший из сферы психологии и юриспруденции, опыт сомнения в достоверности рассказов свидетелей-очевидцев. Кроме того, нас серьезно заботит сама природа одноразового применения процесса Кирина, который, похоже, уничтожает сам объект исследований и стирает историю, несмотря на то, что он претендует на возможность увидеть историю воочию. Вы буквально лишаете нас возможности вернуться в тот момент времени, который уже был просмотрен, пережит и, значит, использован другим свидетелем. Если свидетельство каждого очевидца не может пройти независимую проверку, как же полагаться на этот процесс в качестве источника исторической правды? Я понимаю, что с точки зрения сторонников доктора Вэя непосредственный опыт личного наблюдения, разворачивающийся перед глазами истории, не дает повода для сомнений в тех свидетельствах, которые оставили неизгладимый след в сознании свидетеля. Однако для остальных этого попросту недостаточно. Процесс Скирина требует определенной веры. Те, кто стал свидетелем неописуемого, не сомневаются в его существовании. Однако эту язность невозможно передать всем остальным. Итак, мы застреваем в тупике современности, пытаясь хоть как-то понять прошлое. Доктор Вей завершил процесс рационального исторического поиска и сделал из него разновидность личной веры. То, что увидел один свидетель, больше никогда не увидит никто другой. Это сумасшествие. Науки. Фамилия опущена. Офисный работник. Я смотрела видеоролики со старыми солдатами, которые якобы признались в этих ужасных вещах. Я им не верю. Они плачут и говорят так эмоционально, как будто они сошли с ума. Коммунисты хорошо умели промывать мозги, и это, несомненно, результаты их коварного плана. Я помню, один из этих стариков описывал доброту своих охранников-коммунистов. Добрые охранники-коммунисты. Если это не свидетельство промывки мозгов, то я уж не знаю, что вообще можно назвать таким свидетельством. Казусата, домохозяйка. Китайцы хорошо умеют делать только одно – лгать. Они лгут, когда готовят еду. Алла Гуд со своими олимпийскими играми приводят ложную статистику. Вся их история – одна сплошная ложь. Этот твой американец, однако он еще и китаец, поэтому ему вообще нельзя доверять. Хироши Абе, военнослужащий в отставке. Солдаты, которые покаялись, опозорили свою страну. Журналист. Из-за того, что они сделали? Из-за того, что они сказали. Иянага Ито, профессор восточной истории, университет Киото. Мы живем в эпоху, когда ценятся подлинные личные рассказы, которые чаще всего принимают форму мемуаров. Свидетельства очевидцев являются непосредственными и реальными, что волей-неволей заставляет им верить, и мы считаем, что правда в них больше, чем фантазии. Но, как это ни парадоксально, мы также готовы уцепиться за любое фактическое отклонение и и несогласованность в таких повествованиях и объявить их вымыслом целиком и полностью. Есть в этой динамике печальная тенденция «все или ничего». Мы должны признать прежде всего, что такое повествование неизменно является субъективным, однако это не значит, что в нем не может быть истины. Эван был большим радикалом, чем о нем думали люди. Он хотел освободить прошлое от гнета «настоящего», чтобы историю невозможно было игнорировать, выбросить из головы, а также чтобы она не служила нуждам настоящего. Возможность для всех нас воочию наблюдать за фактической историей и переживать прошлое означало, что прошлое перестало быть прошлым, а воплотилось в жизнь и стало доступным в любой момент времени. То, что удалось сделать Эвану, это преобразовать историческое исследование в некоторую форму написания мемуаров. Эта разновидность эмоционального опыта является важной для нашего понимания истории, а также для принятия решений. Культура – это не просто результат рационального подхода, но и настоящее внутреннее сопереживание. Боюсь, именно этого настоящего сопереживания и не в той послевоенной японской реакции на историю. Эван пытался привнести больше сопереживания и чувств в историческое исследование. Именно поэтому он был распят, Академическим сообществом. Однако такое добавление в изучении истории, сопереживания и неизменно субъективного измерения личностного повествования не будет отвлекать нас от истины. Это только дополнит и усилит наше восприятие истины. Мы признаем наши слабости, и субъективность не освобождает нас от взятых на себя от взятия на себя моральной ответственности, доносить до каждого человека истину, ведь истина – это не какое-то обособленное понятие, а целая система общего опыта и общего понимания, которая в совокупности и формирует человечество. Конечно, привлечение внимания к важности и главенству свидетельств очевидцев дало дорогу новой опасности, имея в наличии небольшое количество денег и нужное оборудование. Любой человек может стереть частицы Бема в интересующей его эпохи и мести, а значит сделать невозможным непосредственное восприятие этих событий. Сам того не подозревая, Эван изобрел технологию, которая сможет завершить историю навсегда, лишив нас и последующие поколения эмоционального опыта от ощущения прошлого, который Эван так ценил. А кеми Кирина? Трудными оказались годы, последовавшие сразу же после полного моратория на путешествия во времени. Эвану с минимальным перевесом голосов отказали в должности постоянного профессора, а передовица Wall Street Journal, его старого друга и учителя Виктора Лоэнсона, где Эвана назвали инструментом пропаганды, очень его задело. Затем начались ежедневные угрозы убийством и постоянные беспокоящие нас телефонные звонки. Но мне кажется, что больше всего его потрясло то, что они сделали со мной. Апогеем всех атак наших противников была просьба факультета информационных технологий института о добровольном исключении меня из каталога профессорско-преподавательского состава. Когда они выкладывали информацию обо мне на веб-сайте, сайт взламывали в течение нескольких часов. Страницу моей биографии меняли на фотографии, где эти люди, столь отважные и красноречивые, демонстрировали свою силу и интеллект показывая, что они сделали бы со мной, попади я к ним в руки. И вы, наверное, помните освещение в новостях той ночи, когда я возвращалась домой с работы одна. Не хочу вспоминать то время, если вы не возражаете. Мы переехали в Бойсе, где попытались укрыться от всех невзгод. Мы жили тихо, наш номер телефона не был указан в каталогах. По существу мы оставались вне поля зрения. Эван начал принимать лекарство от депрессии. По выходным мы ходили в походы по горам Сотут, и Эван составлял карту заброшенных шахт и городов-призраков, оставшихся после золотой лихорадки. Мы были счастливы тогда, и мне кажется, что ему становилось лучше. Это временное пребывание в Айдахо напомнило ему, что иногда мир бывает неплохим, и в нем есть не только тьма и отрицание. Однако он ощущал себя потерянным. Ему казалось, что он скрывался от истины. Я знала, что он разрывался между грузом своих обязательств перед прошлым и своей лояльностью к настоящему, ко мне. Я не могла смотреть на то, как эта внутренняя борьба уничтожает его, поэтому спросила, готов ли он вернуться к борьбе. Мы вылетели в Бостон, и все стало еще хуже. Он хотел положить конец истории как таковой и дать право высказаться голосам из прошлого в назидании современности. Но все пошло не так, как он задумал. Прошлое ожило, но когда они встретились лицом к лицу, настоящее решило воспринимать историю как религию. Чем больше делал Эван, тем сильнее ему казалось, что сделал он ничтожно мало. Он не ложился спать, а засыпал прямо за столом. Он писал, писал, писал непрерывно. Он считал, что в одиночку может опровергнуть всю ложь и одолеть своих врагов. Он никогда не задумывался о том, что уже достаточно, хватит. И я стояла в стороне, понимая, что ничем не могу ему помочь. Я должен говорить от их имени, потому что больше за них никто не вступится, твердил он мне. Казалось, к тому времени он жил больше прошлым, чем настоящим. И хотя у него больше не было доступа к нашему оборудованию, он снова и снова вспоминал свои путешествия. Ему казалось, что он подвел всех жертв. На него возложили огромную ответственность, и он всех подвел. Он пытался раскрыть мир значительной несправедливости, однако при этом всколыхнул отрицание, ненависть и яростное замалчивание. Выдержки из журнала «Экономист» 26 ноября 2000XX года. Женский голос, нейтральный и спокойный, зачитывает текст статьи, в то время как камера проплывает над океаном, берегами, а затем лесами и сопками Маньчжурии. По тени небольшого самолета, скользящей под нами по земле, мы можем сказать, что камера снимает из открытой двери самолета. Из-за пределов кадра появляется рука с зажатым кулаком. Камера фокусируется на ней. Пальцы раскрываются. Темный пепел рассеивается в воздухе под самолетом. Вскоре наступает 90-е годовщина Мукденского инцидента, который послужил началом японского вторжения в Китай. До сего война оставалась главным фактором отношений между двумя странами. На экране ряд фотографий руководителей отряда 731. Читающий голос на мгновение затихает, а затем снова появляется из небытия. Солдаты из отряда 731 затем продолжили свои карьеры в послевоенной Японии. Трое основали японский банк крови, который позже стал «Зеленым крестом», крупнейшей фармацевтической организации в Японии, и вовсю применяли знания и методы самораживания и сушки крови, которые вынесли из экспериментов над людьми во время войны. Они производили продукты из высушенной крови для продажи армии США, получая при этом значительную прибыль. Генерал Сиро Исии, командир отряда 731, возможно провел после войны несколько лет на работе в Мэриленде, координируя исследовательские работы в области биологического оружия. Публиковались документы на основе данных, полученных после опытов с человеческими образцами, включая детей. Иногда в качестве прикрытия использовалось слово «обезьяна». И возможно, что публикуемые сегодня медицинские исследования содержат ссылки на те факты, что делают нас ничего не знающими выгодополучателями результатов тех давних зверств. Читающий голос затихает, слышен звук самолетного двигателя. На экране столкновение протестующих под японскими и китайскими флагами. Некоторые флаги подожжены. Затем снова слышен голос. Многие люди внутри Японии и за ее пределами протестовали против свидетельств выживших членов отряда 731. Они говорили, что те состарились, их память уже ни на что не годится, им нужна врачебная помощь. Они могут быть душевнобольными или же им промыли мозги китайские коммунисты. Нельзя было полагаться исключительно на устные показания, пытаясь сформировать крепкое историческое обоснование. Для китайцев это звучало как очередные отговорки тех, кто отрицал нанкинскую резню и прочие зверства японцев. Год за годом эти два народа разделяла все большая и большая пропасть. На экране демонстрируются фотографии из жизни Эвана Вэя и Акеми Кирина. На первых снимках они улыбаются на камеру. На более поздних лицо Кирина выглядит усталым, самоуглубленным, безразличным. Лицо Уэя выглядит дерзким, злым, полным отчаяния. Эван Уэй – молодой американский специалист китайского происхождения по хаянской Японии и Акеми Кирина – американский специалист японского происхождения по экспериментальной физике Похоже, не любили революционных деятелей, которые могли привести мир на грань войны. Однако иногда история насмехается над нашими ожиданиями. Если раньше проблема заключалась в отсутствии каких-либо доказательств, то они нашли способ предоставить неопровержимые доказательства. Любой человек может наблюдать историю по мере ее возникновения, как пьесу. Мировые правительства пришли в бешенство. Вэй отправлял родственников жертв отряда 731 в прошлое, чтобы те стали свидетелями ужасов, творившихся в операционных и тюремных камерах. Пинфана и в это же время Китай с Японией вели настоящую войну в судах и перед телекамерами, предъявляя друг другу равнозначные претензии, уходящие своими корнями в прошлое. Соединенные Штаты постоянно втягивались в эту борьбу и в целях национальной безопасности запретили использовать оборудование Вэя, когда он раскрыл свои планы по изучению предполагаемого использования Америкой биологического оружия, возможно, полученного на основе исследований отряда 731 во время Корейской войны. Армяне, евреи, американские индейцы, тибетцы, индийцы – Кикую, потомки рабов в новом свете, все жертвы жестокости и ненавистничества по всему миру выстроились в очередь и потребовали немедленно начать использовать это оборудование. Некоторые из страха, что их история будет стерта, власть имущими, другие желая использовать свою историю для обретения политических выгод. Кроме того, страны, которые изначально поощряли использование этой технологии, начали сомневаться, когда последствия стали явными. Хотели ли французы воскресить память о порочности своих граждан во времена правительства Виши? Хотели ли китайцы заново пережить весь ужас культурной революции? Хотели ли англичане увидеть примеры геноцида, легшего в основание их империи? С незаурядной прыткостью демократии и диктатуры по всему миру подписали полные моратории, На путешествия во времени, при этом ожесточенно споря по каждой мелочи, пытаясь определить правила, как разделить юрисдикцию над прошлым. Казалось, что все предпочитали пока не связываться с прошлым. Вей писал, вся письменная история ставит перед собой одну единственную цель, связана описать ряд исторических фактов. Слишком долго мы барахтались в спорах об этих фактах. Путешествие во времени сделает истину такой же доступной, как то, что мы наблюдаем через окно. Однако Вэй ничего не доказал, отправляя с помощью своего оборудования большое количество родственников китайских жертв отряда 731, а не профессиональных историков. Справедливо было бы спросить, изменилось ли что-нибудь, если бы в прошлое отправились профессиональные историки. Возможно, никуда не делись бы обвинения в том, что видения, наблюдаемые путешественниками, были всего лишь искажениями, вызванными оборудованием или измышлением необъективных историков. В любом случае, родственники, будучи необученными наблюдателями, не стали дотошными и объективными свидетелями они не смогли правильно ответить на вопросы, которые должны были ставиться перед исследователями и которые сразу же задали скептики. Были ли на униформе японских докторов нагрудные карманы? Каким было общее число пленников на объекте в то время? Они не знали японского языка, который слышали во время своих путешествий. Их риторика, к сожалению, всегда уподоблялась той, что они слышали от своего правительства, которому не доверял весь мир. Пересказы их наблюдений зачастую имели незначительные расхождения. Более того, они срывались при съемке, их эмоциональные свидетельства еще больше убеждали скептиков, что Вей был больше заинтересован в эмоциональном катарсисе, а не историческом исследовании. Эта критика выводила Вея из себя. Страшные зверства происходили в Пинфане, и мир осознанно заставил себя забыть о них из-за умелого прикрытия. Китайское правительство так ненавидели, что мир поощрял все отрицания с японской стороны. Споры о том, проводили ли доктора вивисекцию без использования анестезии всех или только некоторых жертв, Было ли большинство пленников политическими заключенными, невинными крестьянами, захваченными во время рейдов, или преступниками, было ли известно Исии об опытах над детьми и младенцами, и так далее казались Вэю отвлеченными и не имеющими никакого отношения к делу. Тот факт, что скептики акцентировали внимание – На несущественных деталях униформы японских докторов, пытаясь дискредитировать его свидетелей, казались в Вэю недостойным ответа. Он продолжал пропагандировать путешествия в прошлое, а другие историки, которые считали его изобретение технологией будущего, начали протестовать. История, как оказалось, была ограниченным ресурсом, и каждое путешествие Вэя безвозвратно отнимало у нас часть прошлого – Он оставлял в прошлом огромные дыры, как в швейцарском сыре. Как первые археологи, которые уничтожали все объекты раскопок, пытаясь найти несколько ценных артефактов, тем самым стирая в пыль ценную информацию о прошлом, Вэй уничтожал ту историю, которую пытался сохранить. Когда в минувшую пятницу Вэй бросился под поезд в бостонском метро, его, несомненно, преследовало то прошлое, которое он потревожил. Возможно, он также был подавлен тем непреднамеренным толчком, который дала его работа всем силам отрицания. Пытаясь положить конец противоречиям в истории, он лишь усугубил их. Пытаясь предоставить слово жертвам значительной несправедливости, он преуспел только в том, чтобы эти жертвы замолчали навсегда. Акеми Кирина Доктор Кирина говорит, стоя перед могилой Эвана Вэя. Под ярким майским солнцем Новой Англии темные тени под глазами женщины значительно старят ее. У меня был один секрет от Эвана. Нет, на самом деле два. Первым секретом был мой дед. Он умер до того, как мы с Эваном встретились. Я никогда не приходила на его могилу в Калифорнии вместе с Эваном. Я просто сказала ему, что не хочу говорить с ним об этом и никогда не раскрывала Эвану его имени. Второй секрет – мое путешествие в прошлое, единственное, которое я совершила. В то время мы были в Пинфане, и я отправилась в 9 июня 41 -го года. Я знала план того места довольно хорошо по описаниям и картам, поэтому избегала камер и лабораторий. Я прошла в здание, где размещался командный центр. Я осмотрелась и нашла кабинет начальника исследований патологии. Начальник находился внутри. Это был красивый мужчина, высокий, и худой, с хорошей осанкой. Он писал письмо. Я знала, что ему 32 года, столько же исполнилось тогда и мне. Я посмотрела через его плечо на строки письма, над которым он работал. Его каллиграфия была очень красива. Я пока еще не привык к своей рутинной работе, но все складывается хорошо. Манджоуго очень красивое место. Поля сорга простираются вдаль, насколько хватает глаз, как океан. Уличные торговцы делают здесь замечательное тофу из свежей сои, и оно восхитительно пахнет. Не настолько хорошо, как японское, но тем не менее весьма недурно. Тебе понравится Харбин. Теперь, когда русские ушли, улицы Харбина представляют собой гармоничное сочетание пяти народов. Китайцев, маньчжуров, монголов и корейцев – которые низко кланяются, когда мимо проходят наши славные японские солдаты и колонисты, ведь они безмерно благодарны нам за освобождение и богатство, которое мы принесли этой прекрасной земле. Десять лет ушло на то, чтобы утихомитить это место и устранить всех бандитов-коммунистов, которые лишь незначительно, очень редко досаждают нам. Большинство китайцев теперь спокойны и послушны но все, о чем я думаю теперь, когда не работаю, это о тебе и на око. Это ради нее мы с тобой сейчас так далеко друг от друга. Это ради неё и ради ее поколения мы должны сейчас идти на эти жертвы. Я очень печалюсь, что пропущу ее первый день рождения, но я очень рад, что сфера всеобщего процветания в Большой Восточной Азии преображает этот удаленный, но очень богатый внутренний район. Здесь действительно ощущаешь что наша Япония – это свет Азии, ее спасение. Не унывай, моя дорогая, и чаще улыбайся. Все наши сегодняшние жертвы будут означать, что Наоко и ее дети увидят Азию, занявшую место по праву в этом мире, свободным от ярма европейских убийц и грабителей, которые топчут ее и оскверняют ее красоту. Мы вместе отпразднуем тот день, когда выгоним англичан из Гонконга и Сингапура. Красные сорга. Пряный рост саписой, лишь ты перед глазами, и она наша радость. Ах, если б ты была здесь. Я уже читала это письмо раньше. Это было давно, когда я была еще маленькой девочкой. Оно было одной из самых ценных вещей моей мамы. И я помню, как просила ее объяснить мне все выцветшие иероглифы. Он очень гордился своей начитанностью, говорила мне мать. И всегда заканчивал свои письма... Танкой. В те годы дедушка уже долгое время страдал от старческой деменции. Он часто путал меня с мамой и называл ее именем. Иногда он учил меня, как делать оригами животных. Его пальцы были очень проворными, наследие многолетней хирургической практики. Я смотрела, как дедушка закончил писать письмо и сложил его. Я последовала за ним из кабинета в лабораторию. Он готовился к эксперименту. Его блокнот и инструменты были аккуратно разложены на скамье. Он позвал одного из ассистентов, попросил его принести объекты для экспериментов. Ассистент вернулся через 10 минут с подносом, на котором лежало кровавое месиво, похожее на дымящееся тофу. Это были человеческие мозги, все еще теплые, только что извлеченные из тела. Так что я видела подымающиеся над ним испарение «Очень хорошо», – кивнул дедушка. «Очень свежие. Как раз подойдет». А кеме Кирина? «Иногда мне хотелось, чтобы иван не был китайцем. Точно так же, как иногда хотелось, чтобы я не была японкой. Но это были мгновения мимолетной слабости. Всерьез, я так не думала. Мы родились во время бурных исторических перемен. Поэтому надо было плыть и держаться на воде» а не жаловаться на свою судьбу. С тех пор, как я стала американкой, люди говорили мне, что вся суть Америки – это забвение своего прошлого. Я никогда этого не понимала. Невозможно забыть свое прошлое, как невозможно, например, сбросить кожу. Желание исследовать прошлое, говорить от имени мёртвых, восстанавливать их жизни – вот каким был Эван. И это мне нравилось в нем больше всего. И точно так же мой дедушка был частью меня, и все, что он делал, было во имя моей матери, меня и моих детей. Я несу ответственность за его прегрешения точно так же, как я горжусь тем, что наследую традицию великих людей, тех людей, которые во времена моего деда совершили большое зло. Живя в уникальное время, ему приходилось как-то справляться с уникальными ситуациями, и, может, кто-то мог бы сказать – что мы не имеем права судить его. Ну как мы действительно можем судить того, кто находится перед лицом чрезвычайных обстоятельств? Очень просто быть цивилизованными и скрываться в спокойные времена под патиной порядка, однако истинный характер человека проявляется только во тьме под значительным давлением, что это алмаз или кусок чернейшего угля. Да, мой дед не был чудовищем, Он был просто человеком с обычной силой и волей, чьи возможности совершать зло открылись к его и к моему непрекращающемуся стыду. Назвать кого-то чудовищем – это значит обвинить его в том, что он принадлежит другому миру, не имеющему никаких сходств с нашим. Это означает оборвать привязанности и страх, увидеть себя в нашем собственном превосходстве, но при этом ничего не поняв и ничего не обретя». Это просто, но и трусливо. Теперь я знаю, что только сочувствуя таким людям, как мой дед, мы сможем осознать всю глубину страданий, которые он причинил. Они не были чудовищами. Это мы чудовища. Почему я не рассказала Эвону о своем дедушке, не знаю. Наверное, я просто трусила. Мне было страшно, что он мог почувствовать, что что-то во мне могло прогнить мою испорченную кровь. Так как тогда я не могла сочувствовать своему дедушке, я боялась, что Эван не может сочувствовать мне. Сокрыв историю своих предков, я закрыла от мужа частицу самой себя. Иногда я думала, что унесу свой секрет в могилу и тем самым сотру навеки историю моего деда. Теперь, когда Эвана не стало, я очень сожалею об этом. Он был достоин того, чтобы знать о своей жене все, и мне нужно было больше доверять ему, а не умалчивать историю моего деда, которая была и моей историей. Эван умер, считая, что раскрывая другие истории, он невольно заставлял людей сомневаться в их правдивости. Но он оказался неправ. Истина не является тонкой материей и не страдает от скепсиса. Истина умирает только тогда, когда скрываются правдивые истории. Этим стремлением говорить и рассказывать – Мы схожи со стареющими бывшими членами отряда 731, с потомками жертв, хранящими нерассказанные ужасы истории. Молчание жертв прошлого накладывает обязательства на настоящее по восстановлению их голосов, и мы становимся по-настоящему свободными, когда осознанно берем на себя эти обязательства. Голос доктора Кирина звучит за кадром, в то время как камера охватывает усеянное звездами небо. «Прошло 10 лет со дня смерти Эвана, а полный мораторий на путешествие во времени остается действующим. Мы все еще не представляем себе, что делать с прошлым, к которому имеем практически прозрачный доступ, с тем прошлым, которое нельзя забыть или заставить замолчать. Сейчас мы сомневаемся. Эван умер, считая, что мы принесли в жертву». Память о жертвах отряда 731 и окончательно стерли следы истины, которые оставались в нашем мире. Однако он ошибался. Он забывал, что несмотря на уничтожение частиц биома Кирина, фактические фотоны, из которых формируются образы мгновений невыносимых страданий и тихого героизма, все еще существует в нашем мире, уносясь в бездонный космос в виде сферы света. Посмотрите на звезды, нас буквально бомбардирует свет, который возник в тот день, когда умерла последняя жертва Пинфана, когда последний поезд остановился на путях Освенцима, когда последний индейец Чероки покинул территорию штата Джорджия. И мы знаем, что жители отдаленных миров, если они смотрят на нас, увидят эти моменты во времени, ведь эта информация движется по вселенной со скоростью света. Невозможно перехватить все эти фотоны, стереть все образы. Это наше неуничтожаемое свидетельство, доказательство нашего существования, история, которую мы рассказываем будущему. Каждая секунда нашей жизни на Земле отслеживается и оценивается глазами Вселенной. Слишком долго историки и все мы злоупотребляли памятью мертвых. Однако прошлое не умерло, оно живет с нами. Куда бы мы ни шли, на нас воздействуют поля частиц Бема-Кирина, которые позволят нам увидеть прошлое, словно мы смотрим через прозрачное стекло. Агония мертвых всегда с нами, и мы слышим их крики и бродим среди их призраков. Мы не можем отвести глаза или заткнуть уши. Мы должны стать свидетелями и говорить от имени тех, кто уже не может ничего сказать. У нас есть только один шанс — чтобы восстановить правоту в этом мире. Заметки автора. Этот рассказ посвящается памяти Айрис Чан и всем жертвам отряда 731. Первая мысль написать рассказ в виде сценария документального фильма пришла мне в голову после прочтения книги Теда Чана «Тебе нравится, что ты видишь документальные фильмы. Во время поиска материалов для этого рассказа Я обращался к указанным ниже источникам, помощь, которую они мне оказали, невозможно недооценить, хотя любые фактологические ошибки и анализ принадлежат целиком мне.